Глава 15. Перед внутренним взором проносятся жуткие картинки из прошлого. Тот день, когда небесные воины впервые появились передо мной. Мечи стражников не причиняли чешуйчатой коже неведомых существ ни малейшего вреда. Что же за чудовищное оружие могло оставить такой порез? Ужасаюсь я. Ряз ждёт, поэтому я медленно и неохотно приближаюсь. Чем я могу помочь? Шепчу, содрогаясь при виде сочившейся из раны крови. промыть, перевязать. Тебе больно? Осикаюсь, потому что последние слова вырвались помимо воли, но всё равно жду ответа. Не действительно интересно, так ли бесчувственен Илин? Он признавал, что некоторые ощущения ему знакомы, пусть и в меньшей мере, чем у меня. Воин молча протягивает мне металлическую пластинку. Я рассматриваю её зазубренные края со смесью растерянности и нехорошего предчувствия. подхватываю дрожащими пальцами и взвешиваю на ладони. Я не знаю, как этим пользоваться. Поднимая взгляд, и замечаю, что Риас бледнее, чем раньше. Он потерял много крови. Может, эта штука останавливает кровотечение? Решившее деловито интересуюсь: "Что нужно делать?" "Оружие тренов", сквозь зубы отвечает он. "Не только пробивает защиту кардов, оно отравляет нас, поражая нервые окончания". Да, можно сказать, что это больно, но иначе постоянно. Если этого вовремя не остановить, то нервные клетки в моём теле будут уничтожены. Я не понимаю. Я умру. Спокойно смотрит он, и когда я замираю, не дыша, забирает из моих рук пластинку. Покаро здесь. Подносит металл к черепу, вжимает в повреждённую кожу, которая на глазах сереет. А я вижу замечаю тонкие ниточки молний, как на чёрных мечах тренов. Рез белеет лицом, а зрачки его расширяются так, что полностью закрывают радужку. Должно быть, мужчине больно так, как мне и не представить. Вдруг он потеряет сознание. У груди всё сжимается, и я вскрикиваю: "Стой!" Тянусь к его плечу, но замираю, так и не коснувшись. Я же простая тетянка, не жирица и не целительница. Может, лучше позвать кого-то сведущего? Я скоро делаю лишь шаг, но Рея останавливает меня, разворачивает лицом к себе и с трудом произносит: "Я не могу уронить честь Элины перед кардами. Ты моя рабыня, и сделаешь это". И снова всучивает мне железяку. Рабыня? Поверить не могу. Так вот, почему, вернувшись из горящего города, воин первым делом бросился искать меня? Мне стало неприятно, что подумала, будто Рез беспокоился обо мне. Бесчувственный чурбан. Сжимая пластинку дрожащими пальцами и прогоняя накатившую дурноту, хватаюсь за злость. Ведёт себя так равнодушно, будто речь вовсе не о его существовании. Впрочем, меня это тоже не касается. Какая мне разница, если мужчине не дорога жизнь? Хочет, чтобы его лечила не следующая рабыня, сам приказал. Поджимая губы и глубоко вздохнув через нос, вытягиваю руку. Стараюсь действовать так, как показывал Риас, но при первом же прикосновении к ране железяка начинает шипеть. Не. С трудом цедит Воен и, положив огромную ладонь на мою, мягко поворачивает. Так. Кивнув, я продолжаю очень медленно вести пластинкой вдоль раны, и стараясь держать правильный наклон. Но мужчина стонет и неожиданно оседает на одно колено. Губы Риаса заметно синеют, и это тревожит меня так, что сердце начинает отбивать барабанную дробь. Я что-то делаю неверно. Про. Кажется, что тело с трудом слушается воина. Дал жай. Вот же упрямый чурбан, шепчу в отчаянии злости. Как позволил себя ранить? Тут замечаешь, что кожа там, где я уже провела пластинкой, срастается в грубый алый шрам, и чешуйки не закрывают его. Края их посерели и выглядят округлыми, будто оплавленными. Рука моя ноет от перенапряжения. Но я собираюсь силами, ведь впереди ещё много работы. Я прикрывал ваш отход. Выдыхает Риас и пронзает меня взглядом из-под лоби. Когда появился второй отряд тренов, мои карды пали, а меня взяли в плен. Дрогнув, моя рука замирает. Мужчина сжимает челюсти так, что дёргаются желваки. Качает головой. Окружение. Но трены совершили ошибку. Губы его кривятся в короткой усмешке. Надо было убить меня сразу, а не задавать вопросы. Выгрудили Дениет. Как тебя пытали? Догадываюсь я. Ты не должна никому говорить об этом, хмурится он. Вспоминают им на кожах существ с чёрными мечами в руках и веду плечом. Значит, молнии на лезвиях мне не привиделись. Особенное оружие может не только прорубить чешую небесных воинов. но и причинить страдания даже бесчувственным кардам. Они придут сюда, тихо уточняю я. Поэтому ты приказал ждать осаду. Рано или поздно они найдут убежище, ровно отвечает он. Карды должны быть готовы. Я прикусываю язычок, стыдясь своего предположения. Разумеется, Рес ничего не сказал врагам. Никто из кардов не должен знать, что их предводитель попал в переплёт, чтобы сохранить честь Элина. Мой отец был таким же. Не желая погружаться в воспоминания со сосредоточивой сынопластинки и медленным исцелением Риса от жуткой раны. Вот уже скоро половина затянется грубым шрамом. И тут Воин опускает ресницы. Тело его обмякает и валится на пол. В растерянности смотрю на бесчувственного мужчину. Он умер? Бессознание. О, великая богиня, что мне делать? Проклиная честь Риса, который тот защищает ценой собственной жизни, опускаюсь на колени. кусая губы, решаюсь продолжить исцеление. Металлическая пластинка неторопливо ползёт по ране, стягивая кожу в рубец. Тонкие иголки молнии тают без следа, но мужчина не подаёт признаков жизни, кажется, даже не дышит. Как я поняла из короткого объяснения, при ране от мечей Трынов в кровь что-то попадает и медленно убивает жертву. Яд? Магия? Что это? А ещё оно причиняет боль, такую, что страдает даже тот, кто, кажется, не испытывает чувств. Нет, рес может их ощутить, например, через мой дар. Что может перекрыть жуткие мучения? Чем я могу помочь? Как спасти небесного воина? Что-то яркое, будоражащее, как Верна, шепчуй, наклоняясь к мужчине, отбрасывай уже ненужную пластинку. Я покажу ему это.